Но знаете ли вы, что самое гадкое в стукачах и доносителях? Вы думаете, то плохое, что есть в них? Нет. Самое страшное — то хорошее, что есть в них. Самое печальное — то, что они полны достоинств, добродетели. Они — любящие, ласковые сыновья, отцы,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 И в нешуточном смятении Пенегин зашел в винтуристский ресторан, где его давно знали и мэтр, и официанты, и швейцар. Заведя его, два раздевальщика выбежали из-за барьера, пришептывая «пожалуйста, пожалуйста», и, похрапывая, как жеребцы, в нетерпении тянулись к богатым пенегинским доспехам».